Глава 12. Две ревности. Влюбленные нежны со всеми, кто имеет отношение к их любимым. Как только Рауль остался наедине с Монтале, он с пылом поцеловал ее руку. «Так-так», — грустно начала девушка. «Вы плохо помещаете капитал своих поцелуев, дорогой господин Рауль».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 — Нет, уж лучше смерть! — Рауль предстал перед принцессой. Генриетта, которая была еще очаровательнее, чем всегда, полулежала в кресле. Она положила свои прелестные ножки на бархатную вышитую подушку и играла с длинношерстным пушистым котенком, который покусывал ее пальцы и цеплялся за кружево, не спадавшее с ее шеи. Принцесса была погружена в размышления. Только голоса Монтали и Рауля вывели ее из задумчивости. «Ваше высочество посылали за мной?» — повторил Рауль. Принцесса тряхнула головой, как если бы она только проснулась. «Здравствуйте, господин Доброжелон», — сказала она. «Да, я посылала за вами». «Итак, вы вернулись из Англии?» «К услугам вашего высочества».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 потому что во всем остальном господин Дегиш, как кажется, очень счастлив. Он неизменно в радужном настроении. — Знаете ли, господин Доброжелон, я уверена, что вы предпочли бы, чтобы вам нанесли телесную рану, как ему. — Что такое телесная рана? Рауль вздрогнул. Он подумал. — Она приступает к главному. — Горе мне.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 — Да, — прошептала принцесса, — это жестоко. — Но если я начала... — Да, раз вы снизошли к тому, чтобы начать, ваше высочество, снизойдите и к тому, чтобы кончить. Генрета поспешно встала и нервно прошлась по комнате. — Что вам сказал Дегиш? — внезапно спросила она. — Ничего? — Ничего?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 Мне ровно ничего не известно, Ваше Высочество. Ни сцена во время грозы, ни сцена во время грозы, ни встреча наедине в лесу, ни встреча в лесу, ни бегство в шаё. Рауль, клонившийся как цветок, задетый серпом, сделал сверхчеловеческое усилие, чтоб улыбнуться, и ответил строгательной простотой. Я имел честь сообщить вам, Ваше Высочество.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 но вы едва держитесь на ногах. — Нет, простите, ваше высочество, — начал Рауль, сделав над собой усилие. — Мне показалось, что я умираю. Ваше высочество почтили меня сообщением, что король плакал, просил. — Да, но напрасно. Она рассказала Раулю, оценившая ее, об отчаянии короля по возвращении во дворец Она рассказала о своей снисходительности и об ужасной фразе, при помощи которой разгневанная принцесса, униженная кокетка, поборола гнев короля. Рауль опустил голову. «Что вы думаете об этом?» — спросила она. «Король любит ее», — ответил Рауль. «Но вы как будто хотите сказать...» что она не любит его? Увы, я все еще думаю о том времени, когда она любила меня, ваше высочество». Генриетта на мгновение восхитилась этим возвышенным недоверием. Затем, пожав плечами, она заговорила. «Вы мне не верите? О, как же вы ее любите!» И вы сомневаетесь, что она отдала свою любовь королю? Пока я не получу доказательств. Простите меня, она дала мне слово, а она благородная девушка. Доказательств? Ну что ж, пойдемте.